но которые до этого вечера оставались смутными, хотя и жадно устремленными к неведомой цели. Она знала, за то, что она сейчас совершит, придется дорого заплатить, и ценой того, что последует за движением моей руки, будет хорошо знакомая острая боль, замешанная на пепле снова всплывшая на поверхность, словно тело утопленника. И ей, Алисии, снова придется брести через кладбище разбитых кораблей, чтобы попасть на другой берег, и не встретит она ни спасительного плота, ни утлые лодчонки, чтобы уцепиться за них. Тем не менее, Алисия приоткрыла губы, чувствуя, как некий свет мешает ей дышать. Потом она со змеиной вкрадчивостью приблизила лицо к лицу Эстебана и поцеловала его. Глубоко, нежно, впитывая его дыхание, сливая со своим, словно таким вот образом она пыталась от чего-то освободиться. Эстебан прижал ее голову к своей шее погладил волосы, убрал со щек залетевшие туда пряди, снова поцеловал Алисию, возвратив поцелуй похожий на укус белочки. Потом резко поднялся, погасил свет и покинул комнату. Когда в коридоре звякнул замок, ночь уже превратилась для Алисии в необитаемую землю. Поросшую редкой и грязной травой, засыпанную мусором и костями. Чтобы выплыть из сна, ей пришлось сделать несколько грибков руками, потому что она находилась в бассейне, наполненном черной плазмой. Только после этого она оказалась на поверхности. Которая более или менее соответствовала состоянию бодрствования, правда, весьма неустойчивого. И только после этого она наконец-то смогла вздохнуть полной грудью. Еще несколько секунд Алисия нерешительно двигалась по кромке сна, подобно канатоходцу, только вот балансировала она на проволоке отделяющие мрачное и вязкое болото от комнаты с мягким светом. Алисия с трудом удерживала глаза открытыми и никак не могла понять, откуда этот свет идет. Наконец, словно скинув с плеч набитый щебнем рюкзак, она осознала, что нужно поскорее проснуться, выйти из того неустойчивого состояния, который вот-вот снова обрушит ее в бассейн. Змеившийся откуда-то звук все более и более пронзительный и жалящий, пытался привлечь к себе ее внимание. Кто-то жал на кнопку звонка. Она, спотыкаясь, едва справляясь с весом собственного тела, ставшего тяжелее и плотнее обычного, побрела по коридору, потом пересекла гостиную, но не узнавала при этом собственных шагов, теперь похожих на шаги робота. За дверью стояли Мариса и Хоакин. Их брови поползли вверх, когда они увидели лицо Алисии, напоминавшее мятую тряпку. «Что с тобой, Алисия?» — воскликнула Мариса. И глаза ее раскрылись, как две большие плошки. — Ничего. Немнятный звук соскочил с губ Алисии. — Проходите, проходите. Вы что, решили остаться там? Хотя тент над лоджей закрывал половину неба, было видно, как стая туч цветом напоминающих слонов плыла в вышине, предвещая близкую грозу. Канун грозы, когда воздух делается тяжелым, почти гранитным,